Глава первая «Молодой человек, вы телефон уронили!» Прокричала я вслед удаляющемуся парню. Подняла потерю и ринулась следом. «Постойте!» Но он меня не слышал и стремительно шел дальше. «Подождите!» Я была настойчива. Мне показалось, что он ускорился, словно уходя от погони. Я прибавила шаг. «Он тоже!» Я побежала. «Он тоже!» «Нет-нет, мне не показалось! Он реально удирал от меня!» Я остановилась и с удивлением уставилась вслед убегающему молодому мужчине. Захотелось ругнуться в сердцах и швырнуть смартфон на асфальт, но я сдержалась. Парень выделялся из толпы высоким ростом, хорошим телосложением и черной одеждой. Бегущая спина молодого человека замедлилась. — Ха, решил меня подождать? Вот не надо думать, что я ринусь следом. Я увидела, что мужчина начал суетливо шарить по карманам. Стало ясно, что ищет смартфон. А чего убегал? Меня испугался. Моя гордость говорила, что нужно стоять и ждать, что будет дальше, но совесть заставила пойти вперед. Все же нужно вернуть дорогой гаджет. Но тут молодой человек завершил ревизию карманов и устремился внутрь магазина. Шут его побери, долго я буду гоняться. Чего он так удирает? Неужели я такая страшная, что он меня испугался? Я замешкалась у начищенного стекла витрины, оценивая себя. Стройная двадцатитрехлетняя блондинка с длинными вьющимися волосами, стянутыми в толстый хвост. Голубая футболка, синие шорты, длинные ноги, тонкая талия. Даже рогов с копытами нет, чтобы от меня так удирать. Мужчина скрылся за дверью. Я стремительно кинулась за ним, толкнула дверь, перешагнула порог и неожиданно оказалась в крепких руках моего беглеца – Он ухватил меня за плечи и встряхнул. Зачем ты преследуешь меня? Проорал он мне прямо в лицо. Неужели не ясно, что тебе сюда нельзя? Я не ожидала такого. Э, протянула, оставлённая от подобного натиска. Они всё же нашли тебя и завербовали? Казалось, он готов на всё, лишь бы побольше ошарашить меня. То есть, обалдела я. Не строй из себя святую невинность, гаркнул он. А гналась за мной. Потом лишила меня Чети. Чего лишила? Чести? Ничего себе заявление. Он посмотрел на меня, как на дуру. Не Чести, а Чети. Его глаза полыхнули бешенством. Толкнул меня спиною на стену, выхватил из моей руки свой смартфон и, сунув мне его в лицо, пояснил. Чети. О, он думает, что смартфон называется Чети? Оригинально. Мне не нужен ваш Чети, фыркнула я, придавая лицу надменное выражение. На какой-то момент он застыл, впившись в меня взглядом, словно не видел сто лет, и теперь хотел рассмотреть каждую черту моего лица. Его глаза забегали, с жадностью ощупывая меня. Мне даже показалось, что он сейчас набросится с объятиями. На всякий случай я слегка отшатнулась, не зная, чего ждать. Замерла в нерешительности, не совсем понимая, чего он меня так разглядывает, попутно разглядела его. Это был высокий, хорошо сложённый мужчина лет двадцати шести с правильными чертами лица, гладко выбритый. Волосы падают на лоб чёрной волной, глаза большущие и зелёные-зелёные, каких я не видела прежде. Ресницы длинные, твёрдый росчерк бровей, нос прямой, губы крупные и влажные, чёрная футболка, чёрные джинсы, из-под которых выглядывают начищенные до блеска укороченные казаки. Казалось, что до этого он был в черных очках, но теперь они словно растворились. Неожиданно он дернулся, будто очнулся от наваждения. «Вам здесь не место!» Его голос дрогнул. «Надо же!» Он перестал обращаться на «ты» и перешел на «вы». «Возвращайтесь!» «Ишь ты!» раскомандовался. «Я с радостью ушла бы отсюда, только он все еще держал меня!» «Немедленно отпустите и дайте выйти!» – прошипела я с чувством накипевшего негодования. — Дерзкая, — хмыкнул он, отстраняясь. — Ну что вы, — бросила в ответ, — такая же вежливая, как вы. Эх, зря я дернула тигра за хвост. Мало того, что у него отродясь нет дружелюбия, а тут еще и открытое противостояние. — Грубишь? — рявкнул он, снова перейдя на ты. — А что, похоже? Это было последнее, что я хотела сказать ему. Толкнула дверь, чтобы выйти на улицу, но вдруг мне в лицо дыхнул зной пустыни. Барханы шелестели песком, а солнце слепило глаза. Я отшатнулась, оттоптав мужчине ноги. Дверь закрылась. «Что это с вами, Магна?» Он остался недоволен. Я развернулась лицом к нему и испуганно моргнула. «Какая Магна? Что там за дверью?» Теперь пришла его очередь удивляться. Он не стал скрывать эмоций и потрясенно выдохнул. «Ого! Сумела пройти через мировой проем», Я думал, что тебя нашли и завербовали. «Мировой проем?» Каждая его фраза обескураживала меня все больше. «Что здесь происходит?» Он смотрел на меня, как на диковинную зверушку. «Потрясающий случай!» Он был сражен. «Ничего не помнишь? Как ты смогла пройти?» Я смотрела на него и не могла понять, о чем он. Что за невидаль войти в магазин? Но тут я глянула за его плечо и пошатнулась от шока. Это был вовсе не магазин. Здоровенный, круглый зал, размером не меньше футбольного поля, венчал высокий хрустальный купол. Сквозь него врывалось солнце, хоть на улице был пасмурный вечер. Солнечные лучи становились тягучим золотом, которое стекало по мраморным стенам. В хрустальном перезвоне зала приятный женский голос знакомил с новостями. Посреди зала возвышались большущие песочные часы величиной метров десять, и песок из верхней части с шелестом сыпался в нижнюю. По диаметру зала расположились величавые колонны, подпирающие купол. Между ними одинаковые массивные дубовые двери, перемежаясь с старинными лифтами с раздвижными решетками. Здесь же были решетчатые окна, у которых стояли люди, как в кассу. Двери то и дело хлопали, пропуская людей, лифты ерзали без устали, возя деловитых пассажиров. По залу ходили мужчины и женщины в разных направлениях. Кто-то в деловых офисных костюмах, кто-то одет в обычную одежду – брюки, юбки, футболки, блузки. Шутя и смеясь, мимо прошла группа юношей и девушек в черных кожаных штанах и таких же куртках-косухах с шипами. Но были и те, кто явно собирался на шабаш, длинные по пятке темные одежды и плащи с капюшонами, туфли с острыми носами загнутыми вверх, а на головах широкополые остроконечные шляпы, в руках мётлы или массивные фолианты доисторического вида. Кто-то спешил, кто-то шёл не торопясь. Одни читали на ходу газеты, другие тыкались в свои чети, третьи сосредоточенно двигались к своей цели, не обращая внимания на окружающих. Некоторые оживлённо болтали друг с другом, жестикулируя, как итальянцы. У одной из дубовых дверей стояли мы. и никто из присутствующих не обращал на нас внимания. «Где мы?» – мой голос дрогнул. «Там, куда тебе нельзя!» – гаркнул мужчина, коварно сверкая глазами. «Теперь память стирать нужно!» – он ругнулся себе под нос. Задумался на секунду, досадливо покачал головой и фыркнул. «Вот не задача. Никак не смогу скрыть твое присутствие! Пойдем в отдел по работе с немагами!» «Какими немагами?» Либо он, либо я сошли с ума, а так как я вижу то, чего не может быть внутри магазина, то проблема явно со мной. Зачем стирать память? Это единственный способ заставить забыть о нашем мире. Мне нет дела до вашего мира. Я ринулась в дверь, распахнула ее и выскочила. Лучше оказаться в пустыне, чем допустить стирание памяти. Это что за эксперименты над людьми? Но меня ждала не пустыня, а улица многолюдного города. «Причем совсем не того, в котором жила я!» Вздрогнув всем телом, моргнула. «Где я? Что со мной? Кто тот мужчина, желающий стереть мою память? Кажется, я влипла!»